Финансы страны были в лучшем состоянии, чем при короле Генрихе, но еще отнюдь не в порядке. Приходилось осторожно лавировать, изворачиваться. Герцог Юаган, наскучив этой кропотливой возней, призвал всемогущего миссере Артеза из Флоренции. Он знал его еще по делам отца. Могущественный банкир, невзрачный подобный тени, бесконечно услужливый, вдруг появился в замке Тироль. Разумеется, он с огромным удовольствием выручит. Взамен он потребовал совсем ничтожные услуги — отдать ему в виде залога только что открытые серебряные рудники. Герцог Йоган был готов дать немедленное согласие. Маргарита с расчетливой дальновидностью возражала лишь вскользь, не уговаривала, предоставила ему окончательно запутаться — Лишь когда план был разработан до мельчайших подробностей, она решительнейшим образом запротестовала. Яган вскипел. Его жилы вздулись точно змеи. «Итальянец получит рудники», — завизжал он. Маргарита трепеща от торжества, «он их не получит». Герцог в ярости. «Что? Он обещал банкиру право на серебро и не сможет выполнить обещание?» И только потому, что эта ведьма, эта отвратительная уродина тоскуха не желает, он получит их. Он получит их. И он бросился на нее, дал ей пощечину, вцепился в нее зубами. Она, счастливая тем, что удар попал так метко, ликовала. Ее звучный голос вплетался в его виск. Он их не получит. Никогда не получит. Никогда! Задыхаясь, Обессилев от пожирающей его злобы, он выпустил ее. Маргарита отправила нарочных к Маркграфу. Оторвавшись от важных дел, рассерженный вернулся он в Тироль, чтобы рассудить дело. Ясно, Маргарита права. Конечно же, нельзя отдать флорентийцу серебряные рудники. Маргарита тактично вмешалась, избавила супруга от явного поражения. Но когда они остались одни, старший брат так разнес герцога, что у того кровь закипела от ярости. Трезвый, практичный Марк Граф не мог не оценить государственную мудрость своей невестки. Из богемии и Люксембурга слухи о ее дипломатическом искусстве распространились и по европейским дворам. Правда, официальные переговоры велись с герцогом Оганом. Но во всех государственных канцеляриях было известно, что на самом деле Нагорной страной правит единолично безобразная молодая герцогиня. Вскоре после кончины короля Генриха умерла как-то вдруг и госпожа фон Флавон, владелица Тауферса и Вельтурнса. Гуляя однажды в обществе младшей дочери и собирая с радостными возгласами альпийские цветы, красивая полнотелая дама сорвалась с откоса и убилась насмерть. Дочери среди всеобщего соболезнования пышно похоронили ее рядом с сомнительными останками Петера фон Флавон, привезенными ею из Италии. Три хорошенькие барышни оказались в весьма затруднительном положении. Теперь После смерти их покровителя короля Генриха епископ Хурский возобновил свои былые притязания на их западное владение, а епископ Брикинский требовал и не без оснований возврата замков и поместий Тауферс и Вельтурнс. Три молодые дамы, белокурые, прелестные и беспомощные, долго вели переговоры с финансовыми советниками епископа. Многие пытались за них вступиться, но против законных требований могущественных епископств бороться было трудно. В конце концов, дело перешло в последнюю инстанцию – герцогу. Агнеса фон Флавон явилась в замок Тироль, преклонила колено перед молодым герцогом. С мальчишеской важностью стоял он перед колено преклоненный. На его удлиненном узком лице губы были серьезно сжаты. Его властолюбию льстило, что это хрупкое создание в своей черной одежде, прекрасное и скорбящее, покорно распростерто перед ним, взирает на него снизу вверх манящими темно-голубыми глазами. Так и должно быть, так повелел сам Бог. Пусть та, другая, безобразная лает на него, а эта вот, нежная, прелестная, красивейшая женщина страны, склонилась перед ним, смотрит на него смиренным, преданным, полным доверия взглядом. Он обошелся с ней весьма милостиво. Агнеса засвидетельствовала свое почтение и герцогине. Маргарита мужественно устояла перед искушением унизить красавицу. Была с ней очень милостива. Тепло выразила свое соболезнование по поводу смерти госпожи фон Флавон. «Ведь ее отец, король Генрих, относился всегда особенно благожелательно к их семейству», добавила она с непроницаемым лицом. «Да, очень жаль, что, как она слышала, юридическая сторона дела складывается не в пользу барышень. Она лично готова, конечно, в любую минуту оказать им поддержку из своих собственных средств». Агнеса заранее решила не раздражать Маргариту. Но при этой загадочной, вдвойне оскорбительной насмешке она не выдержала. Как? Девушка с таким лицом и такой пастью осмеливается подпускать ей шпильки. Да будь то хоть римской императрицей, а Агнеса Холопкой она возмутилась бы. Она посмотрела на Маргариту долгим пренебрежительным взглядом. Сказала затем, что обстоятельства складываются, по ее мнению, вовсе не так уж плохо. По крайней мере, господин герцог был к ней очень милостив и утешил ее. Маргарита довольно сухо закончила. «Ну да, будет заслушано мнение следующих лиц, и все, что говорит в пользу сестер, будет милостиво принято во внимание». Перед тем, как покинуть замок, Агнеса встретила Кретиэна де Лаферт, который выразил ей в надлежащих словах свое соболезнование. Агнесса выслушала его серьезно и поблагодарила с достоинством. Он просил разрешения сопровождать ее на обратном пути домой. Она и тут соблюдала приличествующий ее положению меланхоличный тон, хотя время от времени, невзирая на пристойную скорбность, позволяла себе лукавую кокетливую шутку и чрезвычайно смутила молодого человека столь внезапной сменой настроений. Положение Критиена при Тирольском дворе стало нелегким. Пока принц Иоганн был мальчиком, обязанности Критиена не вызывали сомнений. В качестве услужливого товарища ему надлежало незаметно исправлять и сглаживать многочисленное нарушение придворных манер и обычаев, допускаемые своевольным маленьким принцем. Король Иоганн был убежден, Что более тактичного адъютанта для его невоспитанного сына, чем этот красивый, выдержанный, скромный юноша, трудно найти. Однако сам принц Иоган никогда не испытывал особого влечения к красивому, прямодушному товарищу. Он то и дело обижал его, дразнил, унижал, подстерегая своими маленькими волчьими глазками, не возмутится ли этот юноша и не подаст ли повод прогнать его. Кретиен, младший отпрыск, обедневший дворянской французской семьи, вынужден был искать счастье при дворе. Но сидеть лучшие годы своей жизни в Тироле без всяких надежд не имело никакого смысла. В походах короля Иоганна Кретиен сражался доблестно и храбро, однако случая особенно отличиться ему не представилось. Что ему делать у злобного молодого герцога, который постоянно его унижал, во всяком случае, не благоволил к нему. Он лелеял мысль вернуться ко двору короля Иоганна или уехать во Францию, или еще лучше к королю Кастильскому. В битвах с маврами можно добыть и деньги, и славу. Маргарита в течение долгого времени не выказывала особого благоговения к молодому рыцарю. Лишь когда она убедилась, что все пути к герцогу агану для нее закрыты, начала она опять завлекать Кратиена. Возлагала на него небольшие, но деликатные дипломатические поручения, задавала ему невинные вопросы, подчеркивая их значительность особой интонацией. Он был очень сдержан, полон сомнений, не хотел понимать. Большая удача заслужить благосклонной столь высокопоставленной особы, но счастье это было обоюдоострым. Ведь немыслимо же ломать копья за столь безобразную женщину. Правда, никто не осмелится, как прежде, смеяться над ним в лицо. Однако все в нем возмущалось при одной мысли о насмешливых улыбках и грязных намеках за его спиной. Вместе с тем до него доходили слухи о том, с каким уважением отзываются при всех дворах о дальновидности и разумности герцогини. Ему льстило, что дама, пользующаяся подобной репутацией, избрала именно его. Она импонировала ему. Он был ей благодарен, уже не избегал ее. Он стал отвечать ей в том же тоне. Его глаза затуманивались при виде ее — Его голос, когда он говорил с ней, звучал глухо. Однажды, только что вернувшись после довольно продолжительного отсутствия, он попросил доложить о себе герцогине. Ее не оказалось в покоях. Сухопарая Фрейлина фон Ротенбург повела его в отдаленную часть вечереющего сада. Из-за деревьев доносилось пение. Фрейлина приложила палец к губам, Сделала ему знак остановиться, молчать. Теплый звучный голос пел простую песенку, Люкуя парил над землей, Рыдая, не сходил в пропасти страдания, Скорбел, благодарил, Постигал все заблуждения. Молодым человеком овладело такое же чувство, Как в церкви в большой праздник. Он снял шапку. «Герцогиня?» — прошептал он, не веря но она уже шла к ним по аллее. Она прочла на его выразительном лице глубокое, взволнованное изумление. Медленно протянула ему руку. Он склонился над ней. Тем временем разбор вопроса о наследстве госпожи фон Флавон дошел до той стадии, когда откладывать его решение стало уже невозможно. Все юридические и политические основания были за то, чтобы отдать освободившиеся Лены епископам, оказавшим немалые услуги дому Люксембургов. Однако советники отыскали множество сомнительных оснований в пользу дам фон Флавон. Дело в том, что Агнесса побывала у каждого из них, пустила в ход хитрость, печаль, очарование молодости, беспомощность и до тех пор уговаривала их, пока совсем не опутала. Иоганн самовольно решил оставить поместье барышням. Но Маргарита возражала упорно, веско, так что спорить было трудно. В конце концов, порешили на следующем. Замок и поместье Вельтурнс оставить сестрам. Западное владение вернуть Хуру, Тауферс, Бриксену, однако с условием, что епископ Брикенский мог передавать его ленное владение только лицу, предложенному замком Тироль. Сестрам, уже поделившим было между собой огромное владение, пришлось удовольствоваться одним вельтурнцем. Они были крикливы, упрямы, несговорчивы. В замке Вельтурнс не смолкали злобные распри. Как ни странно, приятные голоса дам становились во время ссор необыкновенно визгливыми и резкими, как у павлинов. Впрочем, в обществе сестры всегда прикидывались очень дружными, ходили, обнявшись, прелестные, улыбающиеся подобно цветам.